Глава 21. На перегонки. Ровно в 7.00 рейд Спокойствия выступил из точки сбора. На самом деле внушает. Собрать и организовать почти тысячу человек, да еще и так, чтобы не потратить ни минуты времени зря, это высший пилотаж. Все больше и больше проникаясь с системой, построенной Борисом, особенно если сравнить с моим личным опытом, когда пять человек вполне могут собираться пару часов. Вперед, несмотря на условно-безопасную территорию, сразу выдвинулись два отряда скаутов, во главе которых, даже несмотря на расстояние, можно было узнать знакомые фигуры – Аркадий Брюсов, который так и не дождался появления моей аватары, Дарья Салимова, дочка Бориса и человек, случайная встреча с которым заставила обратить внимание на их клан. Надо признать, это оказалась для них очень удачная встреча. Из крепкого середнячка клан начинает уверенными шагами двигаться в ряды лидеров «Ареала», а значит, уже скоро привлечет активное внимание властных структур, и мне стоит побыстрее заканчивать свои дела». «Ни опыта, ни сил для противодействия на таком уровне у меня нет, так что шансы оступиться становятся выше. К счастью, в моей ситуации я могу позволить себе поля и противника для битвы». В этот момент отряд Дарьи заметил одного из наблюдателей и подал сигнал остальным. Основные силы сразу же прекратили движение вперед, потихоньку собирая растянувшийся хвост в одном месте – Разведчики же продолжили движение для более полной оценки ситуации. Готов поспорить, что корейцы спланировали заранее, что их наблюдатели будут замечены, а значит, это для чего-то нужно. Что бы я сделал на их месте? А ведь в игре очень легко все спланировать. Я знаю среднюю скорость движения игроков до 1,1 метра в секунду. Я знаю радиус обнаружения скрытых противников. То есть, при необходимости, я смогу спрогнозировать место остановки противника с точностью до одного метра. И рейд Бориса действительно кучно собрался в одном месте. Их, конечно, прикрывали щиты, но опять же стандартные, чьи сильные и слабые стороны известны каждому. Если против монстров в большинстве случаев хватает отработанной стандартной тактики, то в сражении игроков этого явно будет недостаточно. Мне даже стало интересно, что же произойдет дальше? И как будто, чтобы не разочаровать меня, события понеслись в скач. Огромный пласт дороги, прямо под ногами рейда Буров, исчез, и все они с каким-то жалобным криком провалились под землю. За ночь корейцы не успели подготовить ничего существенного. Стоило кому-то из рейда Борисов встать на ноги, как его голова оказалась выше уровня дороги. Яма была не очень глубокой, но она сделала главное, смешала порядки». Поэтому, когда в нее устремились заранее наведенные заклинания и атаки корейских кастеров и лучников, у защищающихся не было и шанса. Все-таки в ПВП-4 главное это опыт, и его у этого корейского клана явно больше. Отряды скаутов попытались отступить, но их пути отхода тут же были заранее просчитаны, и через пять минут, зажатые между окружившими их латниками, они отправились на перерождение. «Все-таки у легковооруженного воина не очень много шансов против противника, одетого в тяжелые доспехи, особенно в честном бою. Корейцам даже удалось захватить несколько человек в плен, среди которых я заметил довольное лицо Дарьи. И чего она улыбается? Впрочем, это уж точно не мое дело». Итого, весь бой занял не больше 10 минут. Маленькие армии и очень мощное оружие, в принципе, чего-то такого и следовало ожидать». Первый удар в такой ситуации оказывается очень серьезной заявкой на победу. Корейцы выиграли мне уже 3 часа, при этом даже не дав оценить и проанализировать свои главные силы. Да их даже посчитать не смогли, тем самым оставляя очень много пространства для маневра при следующем столкновении. Довольно потянувшись, спрыгнул с дерева на землю, вткнул себе в ляжку ампулу скорости и, поднимая облака из лесного мусора, побежал к отмеченной на карте точке – «Мои миллионы, я иду к вам!» «Даже бегу!» «Ведь благодаря повышенным рефлексам, моя скорость передвижения была раза в два выше скорости обычного игрока». Деревья так и мелькали по сторонам. На меня пару раз пытались напасть какие-то животные, похожие на помесь мурены и чего-то пушистого с лапками, но так и не сумев догнать, быстро теряли интерес и возвращались в свои норы. По мере приближения к цели, подлесок становился все более густым, что вместе с обещанным «Зеленым Стражем» из подсказки заставляло меня все больше и больше замедлять скорость. Когда до цели на карте осталось не более 200 метров, я вколол в себе все возможные ампулы и только после этого продолжил движение. Благодаря скрытности, мои шансы первым заметить противника, конечно, выше, но игнорировать вариант, где он первый начнет бой, не дав мне времени на баф, тоже не стоит». Просветы между деревьями вывели меня на огромную поляну. Может, немного необычно для дикого леса, но ничего экстраординарного. Если бы я случайно сюда забрел, то просто прошел бы мимо. Сейчас же я внимательно все осматривал, хотя при этом ничего необычного не замечал. Конечно, в этой траве по пояс может скрываться кто угодно, и что-то мне не хочется просто так по ней идти. Кто его знает, чем может оказаться этот «кто-то»? Вытаскиваю из слотов быстрого доступа две плазменные гранаты. Самое то, если нужно что-то сжечь. И закидываю их в разные концы поляны. Проходят положенные 3 секунды задержки после активации, и большую часть поляны охватывает Огненное море. Плазма попала внутрь тела Зеленого Стража. Нанесено 245 урона. Нанесено 229 урона. Нанесено 531 критического урона. Нанесено 244 урона. Я же смотрел на монстра, которым оказался этот самый зеленый страж. Какое, однако, незатейливое имя. Весь зеленый ковер, покрывавший поляну, оказался его телом, внутри которого еще недавно полыхала плазма, а сейчас оно собиралось воедино. Огромных размеров слезняк, который лежит в лесу и переваривает все, что попадает на него сверху или снизу. Там, где он еще недавно лежал, осталась голая земля, без каких-либо признаков животной или растительной жизни. Зеленый Страж. Уровень 43. Квестовый босс. Уровень, как у меня. Тут все понятно. Он должен оказаться по силам человеку, который до сюда доберется. Хотя кому по силам убить рейд босса в одиночку? С другой стороны, если бы здесь сидел монстр тысячного уровня, у меня бы точно были проблемы. А так шансы есть, тем более я подготовился. Первым делом усиливаемся. Душа царя получен эффект большого слизня. Ваша защита от кислотных и разъедающих атак повышается на 60%. Даже дышать как будто стало легче. А теперь можно опробовать самую простую стратегию: бегаю и стреляю. Первое я делаю быстро, второе больно. Тем более у Слизняка оказалась слабость к энергетическим атакам, так что, даже несмотря на его усиленную природную защиту, свойственную любому рейд-боссу, мне удалось выдавать урон не меньше сотни. Заметив, что удар царя на этот раз получил возможность активироваться на расстоянии, решил проверить и его в деле. Удар царя. Нанесен урон 996. Очень неплохо. Из рук у меня вырвался огромный шар слизи, проделавший в теле монстра сквозную дыру. Помимо большого урона, это еще, судя по всему, и массовая атака. Жалко, что откат почти минуту, но надо постараться использовать почаще. Как и следовало ожидать, прокачка уровня умений – очень полезное дело. Оценив скорость падения жизни у босса и затраченное время, прикинул, что на его убийство потребуется примерно час. Очень даже неплохо. Правда, учитывая награду, такой простой первый этап намекает на то, что дальше будет гораздо сложнее. Или сила босса уменьшилась, потому что я пришел один. Все-таки, несмотря ни на что, у Джи, пусть и довольно своеобразное, но есть чувство справедливости. На 60% жизней следняк решил немного сменить тактику. Он начал отсоединять от тела маленькие кусочки и направлять их на меня, стремясь загнать в угол. Учитывая, что каждое такое расщепление тратило немного его жизни, а мне было все равно, в кого стрелять и от скольких противников уворачиваться, то на течение битвы это никак особо не повлияло. А вот когда на 30% слезняк ускорился, то это не почувствовать было уже невозможно. Ложноножки так и замелькали, стремясь погрести меня под собой, и встречаться с ними у меня не было никакого желания, особенно после того, как один такой удар растворил огромное дерево. Но гораздо опаснее стало то, что сам Страж начал скользить по поляне, покрывая все слоем ядовитой слизи. Получен урон 5. Получен урон 6. Получен урон 4. Получен урон 8. Даже сквозь обувь ядовитая слизь потихоньку добралась до меня. К счастью, после получения новых уровней у меня выросло и количество очков призыва. Так что я, не теряя темпа, вызвал лечебного дроида и отправил его за радиус атаки слезняка. Теперь тот аккуратно скользил по опушке, периодически меня подлечивая и восстанавливая потраченные жизни. Таким образом, вопрос с потерей жизни был снят, а вот сама туша стража начала пролетать все ближе и ближе. Понимаю, что рано или поздно это может плохо закончиться, а учитывая слабость моей защиты, уже второй удар может оказаться последним. Еще хорошо, что есть защита от души царя, иначе бы это походило на старую хардкордную игру с одной жизнью без права на ошибку. Тем временем тело на автомате начало перебирать варианты спасения. Еще одна плазменная граната ускорила скорость падения жизни у босса, а ледяная приморозила часть его тела к земле. Вот оно. Тварь начала дергаться, но сдвинуться с места у нее не получалось. Эффект заморозки. Длительность 20 секунд. Жалко, конечно, тратить гранаты, но для меня сейчас важнее без риска разобраться со стражем. И тут судьба решила мне улыбнуться. Слизняк дернулся изо всех сил, и примороженная часть туловища оторвалась, оставшись на месте, лишив стража сразу 5% здоровья. Еще одна граната, еще один рывок, еще одно резкое падение жизни. Битва закончилась как-то до нелепого просто и банально. Зеленый страж погибает. Получено опыта. 1 миллион». Учитывая, сколько мне нужно для следующего уровня, выглядит как издевательство. С другой стороны, я сюда не за опытом пришел. Вместо растворяющейся в воздухе туши остался непривычный шар с дропом, а на вид обычный камень. Правда, стоило мне взять его в руки, как в глаза бросилась весь рун, покрывающих его со всех сторон. Так, что там дальше по плану? «Зеленый страж оставит камень, луна сокроет тело срам» возложит его воин вместе месте славном и явит лик свой вечный храм. «Камень у меня есть. Кто тут воин, думаю, всем понятно. Славным местом будет эта поляна, и теперь должен появиться какой-то храм. Но вот что именно для этого нужно сделать? Если понимать буквально, то нужно дождаться лунной ночи, раздеться и что-то торжественно сделать с полученным камнем. Хорошо, что договорился с корейцами о задержке рейда на целые сутки». Так что можно просто спокойно дождаться появления Луны и дальше работать по обстановке. От размышлений меня отвлек странный ритмичный шелест, доносящийся из лесной чащи, с той стороны, откуда я пришел. Автоматом сверился с картой, прежде чем что-то предпринимать. Что ж, сюрпризы здесь и сейчас мне не нужны. Так что запрыгнув по веткам на ближайшее дерево, Я двинулся под скрытностью к источнику шума и был неприятно удивлен, увидев смешанные ряды корейцев и бури спокойствия. Учитывая, что с момента их столкновения не прошло положенных трех часов, а они тут в полном составе, у меня остается один единственный вариант. Меня с самого начала обыграли, а их стычка была не более чем представлением, чтобы усыпить мою бдительность. И теперь оба рейда, заранее сговорившись, готовятся устранить меня, выполнить квест и получить мой защитный артефакт. Не знаю где, как и когда они спелись, но меня они хоть и опасаются, но всех возможностей точно не представляют. По моей теории, мне нужно продержаться до появления Луны. Никогда не обращал внимания, во сколько точно она появляется, но это минимум часов девять еще. Что ж, задача ясна задержать 1300 человек на 9 часов. «Разрешите приступать?» Попытался сам себя настроить на боевой лад, при этом прокручивая в голове различные варианты, которые смогли бы привести меня к победе. Разумеется, оставаться на открытой со всех сторон поляне было бы подобно самоубийству. 1300 человек — это не просто огромная сила, это целая армия, справиться с которой в одиночку было просто немыслимо. Задержать, потрепать, отвлечь, увести в сторону, это уже гораздо правдоподобнее. Но выдержу ли я целых 9 часов? Увы, разом подсказывал, что это попросту нереально. А потому самое оптимальное для меня сейчас скрыться. А лучше даже выйти из игры на некоторое время и хорошо отоспаться. Даже если я их сейчас уничтожу, то они успеют снова зайти в игру и вернуться. А значит будет правильнее заняться этим чуть попозже когда второго шанса у них уже не будет. Верный Хиба не ждал меня так рано, но предусмотрительно приготовил бульон, который нужно было просто разогреть. Насытившись, я улегся на кровать, укрылся одеялом, смысл которого до сих пор ускользал от моего зеленого помощника и попытался заснуть. Приблизительно после получаса раздумий и треволнений мне все же удалось погрузиться в легкую дрему, и то пришлось просить Хибу сделать мне успокаивающий укол. «Не забудь разбудить меня через 6 часов!» Пробормотал я уже сквозь мутную пелену сна. Проснулся я от того, что раб почтительно тряс мою руку. До появления луны в Джи оставалось около двух часов. Молча слез с кровати, забрался в кресло и надел шлем. Вход.